Два верблюда мерили размашистой иноходью пустынное плато, начисто сожженное солнцем. Ярко-желтые песчаники, плитами и уступами выступавшие из-под крупного гравия и щебня, покрылись коричневой блестящей коркой. Мехари осторожно оббегали эти уступы, скользкие для их широких мозолистых ступней. Афониор, закутанная до глаз в темно-синий плащ, казалась незнакомой и отчужденной. Молча всматриваясь в какие-то ей известные приметы, она ни разу не заставила Мехаре замедлить свой бег. Гора приближалась. Верблюды пошли по твердому дну крутого уэда, лавируя между остроугольными обломками скал. Гора вознеслась под уэдом отвесной стеной, расщепленной посредине, будто врубом гигантского топора. Вздыбленные и отогнутые назад пласты плотного темного камня выступали на отвесной груди горы грубыми продольными ребрами, срезанными и стертыми наверху многими тысячелетиями песчаных бур. Моряк сравнил бы выпуклую стену горы с надутым парусом, но Туарегуа, она казалась крепостью злых духов, властвовавших здесь в незапамятные времена. Всадники на высоких верблюдах казались перед зловещей горой ничтожными букашками. Ветер ударял с разлёта в накалённую беспощадную солнцем стену, и упруго отскакивал назад, закручиваясь вихрем на дне уэда и усыпанный обвалом камней на глыб подошве. Гора отбивалась от людей, приближавшихся, несмотря на вихри песка и раскалённое дыхание тёмной стены. А фонарь, повернула Михаре, поднялась с одного сухого росла и въехала на закруглённый бугор. Отсюда пологий склон плавно спускался на северо-запад к просторному регу, границ которого тонули в зыбкой дымке горячего воздуха, струившегося по раскаленной фемнистой равнине. Холмик гладких, одинаковой величины камней, обнесенный овалом из синевато-серых плиток кварцита, увенчивал бугор. Столбообразная глыба базальта, несколько палок и сучков, украшенных выгоревшими, Истрепанными ветром лентами означали могилу Афониор, дочери Ахархелена. Живая Афониор встала в седле, чтобы миновать очень высокую, украшенную крестом луку, и спрыгнула с верблюда, даже не заставляя его сгибать колени. Тересуэн придавил по воде животных тяжелой глыбой и осторожно подошел к могиле. Девушка молча достала из-за пазухи пучок разноцветных лент и стала обновлять убранство. Туарег принялся помогать ей и получил полную любви и улыбку. «Теперь садись и слушай», а Фониор ловко поднесла зажженную на ветру спичку к его сигарете. И Тересуэн узнал старинную легенду о путешественнике Эль-Исей-Эфе, приезжавшем в страну Туарегов более 70 лет назад из очень далекой и холодной северной страны России. Он был врачом художником, жил в Гадамасе и оттуда совершал поездки по пустыне. Там и подружился с туарегами Келаджир. По их приглашению он совершил тайную поездку вглубь Сахары. И впервые кочевники пустыни увидели европейца, не преследующего никаких иных целей, помимо знакомства с народом пустыни и с ее природой. Русский врач пришел, полное уважение к туарегам, их обычаям и суровой жизни. Он отличался удивительной в чужеземце глубиной понимания и чуткостью. С ясной и высокой душой он, слабый и непривычный, одолевал трудности дорог через пустыню и завоевал путь к сердцам кочевников. Эль Исей Эф скоро уехал в свою страну. Осталась легенда о том, что далеко на севере живут люди, не похожие на других европейцев но обладающие всей их мудростью, более добрые к чужим народам, которых они считают равными. Память о русском враче сохранилась в народе, и неудивительно, что когда в гости к могущественному Ахархелину прибыл другой русский путешественник, писатель по имени, кажется, Немердан, то Афониор позвала его на Ахаль и сама пела ему. После музыкального собрания Афониор долго говорил о чужеземцем, и окончательно уверилась в правоте легенды об Эль-Исей-Эфе. Далекая и недоступная кочевникам пустыня страна стала для Афониора и ее друзей той страной мечты, какая есть у каждого, хоть сколько-нибудь знающего мир человека. дочь Хархелена и ее отец понимали, что прежняя жизнь кончается, что народ туарегов не сможет вечно скрываться в пустыне, избегая культуры Запада. Но помочь во владении этой культурой могли бы лишь та страна и тот народ, намерение которого чисты и бескорыстны. Иначе вместе с чужой культурой придет гибель туарегов, как народа. Афониор мечтала сама увидеть Россию, но умерла, не выполнив намерения. Эта мечта продолжала увлекать тех женщин и девушек, которые знали легенду. Также увлекла она и новая Афониор. «Известно», — закончила девушка, «что никто из туарегов или других народов Сахары еще не был в России, но это нужно сделать». Я тоже поклялась в память дочери Ахархелена просить своего будущего любимого побывать в этой стране. «Мне посчастливилось, меня полюбил самый лучший путешественник Сахары». В голосе девушки зазвучала гордость. Она подняла голову и сделала шаг к Тересуэну. «Перед могилой Афониор я прошу тебя, поезжай в страну русских. Посмотри этот народ, расскажи нам, есть ли правда в легенде об Эль-Исей-Эфе?» Необыкновенные силы убеждения были в словах девушки. Тересуэн вздрогнул. Ему почудилось, что с ним говорит не его порывистая и задорная возлюбленная, а сама дочь Хархелена, вышедшая из могилы, чтобы заставить его исполнить ее желание». Туарек смущенно отступил и пробормотал. «Никто из нас не был в этой стране. Даже если смогу я добраться туда, что я увижу и пойму в чужой жизни. Без знания языка, обычаев, природы я пройду там тенью, не в силах даже расспросить тех людей, ибо не знаю, что спрашивать». Афониор опустилась на землю перед Тересуэном и обняла его ноги. «Теперь не то, что было во времена дочери Ахархелена». Люди летают быстро, на большие расстояния. Страны приблизились друг к другу. Приезжают из Франции люди, знающие не только арабский, но и наш язык. Может быть, и в России ты встретишь таких людей. Но главное, даже не владея языком и не зная обычаев, просто заглянуть в душу русских. Почувствовать силу, знание, искусство этого народа. Я женщина, я не могу поехать, потому что бедна и невежественна потому что это не в обычаях даже европейцев. Они считают нас за темных затворниц ислама. Слезы покатились по гладким щекам Афониор, а глаза на поднятого вверх лице смотрели с такой мольбой, что сердце терресуенно сжалось. Он сделал еще попытку образумить девушку. Но ты сама даже не принадлежишь к нашему народу. Что заставляет тебя страдать с ним вместе, думать о нем и посылать меня в такой далекий путь, какого не проделывал еще ни один из туарегов. Девушка медленно поднялась и опустила глаза. «Я сирота, скормленная туарегами, живущая одной с вами жизнью, одними стремлениями. Только, может быть...» Голос девушки дрогнул. «Мои чувства просто сильнее ваших, как и моя тяга к широкому миру без вражды и невежества, глазки и красоте. «Я вижу», — ласково сказал Терресуэн. «Но я вспомнил, что мне говорили французы. Страна русских стала другой. Там правят свирепые люди, захватившие власть и угнетающий народ. Эта страна грозит сейчас всем, и европейские страны должны вооружаться до зубов, чтобы не попасть под тиранию русских». «Почему же ты веришь в этом французам, а говоришь, что тебя и нас всех часто обманывали? Может быть...» «Обманывай ты с Россией!» «Может быть», — согласился Тересуэн и умолк. «Ты, наверное, считаешь меня безумной?» — воскликнула Афаниор. «Едем!» Девушка, сделав земной поклон могиле, поставила на колени своего мехари. Перед тем, как забраться на седло, девушка обернулась к Тересуэну. Ее правая рука поправляла повод на шее верблюда, левая подбирала складки одежды. Спина прикоснулась к шелковистому белому боку Мехаре, голова откинулась назад. Торек навсегда запомнил печальный и полный надежды взгляд Афониор. Еще миг и ее верблюд бешено рванулся с места. У Терсуэна был превосходный Мехаре, но Мехаре девушке не уступал ему.